Глава восьмая. Чужие жизни. Шел уже второй день без дождя. Седрика это радовало бы еще больше, если бы погода стала к тому же чуть теплее. Холодный дождь, донимал да их теперь почти каждый день. Один раз он вслух спросил, с чего это старшим вздумалось здесь обосноваться. Зачем было строить город в таком дождливом месте? Почему они не выбрали побережье? рядом с каким-нибудь теплым морем. Драконы обожают солнце. Почему старшие поселились именно здесь?» Карсон бросил на него пристальный взгляд. «Очень хороший вопрос. Иногда, когда плевок видит сны, и его мысли прибываются в мою голову, у меня создается чувство, будто я вот-вот пойму, почему. Определенно существовала какая-то причина» по которой Кельсингру построили именно на этом месте. И причина важная. Я ощущаю это по его воспоминаниям. По дороге в город драконы были переполнены яростным нетерпением. Я разделяю это чувство в его снах и почти понимаю, в чем дело, а потом понимание от меня ускользает. Но я и сам об этом задумывался. Слабое утешение, но сегодня хотя бы нет дождя. Седрик напомнил себе об этом И постарался найти в своей душе хоть немного радости по этому поводу. Это оказалось непросто. В те дни, когда дождь не шел, Карсон вставал еще раньше обычного, чтобы воспользоваться улучшением погоды. Этим утром Седрик разбудил негромкий стук молотка за стеной их домика, прямо около кровати. Он посмотрел на отверстие в стене, находящееся над их постелью, звук долетал через него. Когда-то в прошлом окна этого домика были застеклены, а может, даже имели ставни, каменные стены были умело сложены, и каменный очаг тоже. Когда они выбрали себе этот дом, крыши на нем уже давно не было. Карсон заново покрыл дом, грубо обтесав жерди, на которые они уложили ветки и охапки травы слуга. Поначалу, переселившись сюда, они завесили окна лишними одеялами из овечьих шкур, Однако дни и ночи становились все холоднее, так что вскоре им пришлось забрать одеяло для собственной постели, а вместо них Карсон приколотил клиньями куски кожи, которые не впускали в помещение не только ветер и дождь, но и дневной свет. Плохо выдубленная кожа еще больше усиливала постоянный запах мертвых животных, наполнявший жизнь Седрика. Карсон несколько раз обещал, что постарается придумать какое-то более удачное решение, И вот сейчас жесткая кожа подрагивала в такт ударов молотка. Почему Карсону вздумалось заняться этим делом на рассвете, Седрик понять не мог. Он скатился с грубо устроенного ложа, которое они делили, и прошаркал кочегу. Огонь почти догорел. Он добавил в него несколько поленьев, хоть и знал, что из-за этого ему придется таскать лишние дрова. Потом он пощупал одежду, которую они выстирали и развесили сушиться, не прошлым вечером, а позапрошлым. Рубашки высохли, а вот швы и пояса на брюках оставались влажными. В те дни, когда беспрерывно лил дождь, высушить хоть что-то до конца было почти невозможно. Вздохнув, он натянул на себя самые сухие вещи, которые ему удалось найти, а потом перевесил простиранные в надежде, что к ночи они высохнут. Ему страшно хотелось сложить и убрать лишнюю одежду. Жизнь в тесном домике, где пахло шкурами и на каждом шагу приходилось увертываться от развешанных носков, вызывала у него глубокое уныние. Он тосковал по чистоте и аккуратности. Очень трудно обрести спокойствие посреди беспорядка. С ним так было всегда. Раньше ему обязательно нужно было прибраться у себя в кабинете, прежде чем он мог приняться за дела. Стук за окном не прерывался, становясь все более поспешным. «Голодная!» Его драконица втолкнула свою жалобу ему в голову, вытесняя все другие мысли. «Знаю, красавица моя, я постараюсь это исправить как можно быстрее. Дай мне сначала проснуться». «Голодная всю ночь. Голодная сегодня. Слишком много спишь». «Ты права, маленькая королева, я исправлюсь». Порой ему проще было согласиться с Рэлдой, не пытаясь с ней спорить. Маленькая медная драконица была требовательной и властной, и совершенно по-детски не желала знать о чужих потребностях. А еще она боготворила его и полагалась на него так, как ни одно живое существо прежде не делала. И он полюбил эту ревнивую, эгоистичную и язвительную малышку. «Малышку!» произнес он вслух, застегивая на себе рубашку, и сам над собой посмеялся. Она была маленькой только по сравнению с другими драконами. Прокормить ее становилось почти невозможно. Хорошо еще, что устроенный карсоном ставной невод продолжал давать постоянный приток рыбы. Без ежедневной утренней порции этой пищи Релбда вообще не давала бы ему покоя. Он и без того ощущал не только собственные голодные колики, но и ее тоже — Он заглянул в очаг. В дымоходе выше огня в потоке дыма висело несколько кусков ярко-красной рыбы. Дым служил одновременно и средством приготовления рыбы, и помогал предохранить ее от порчи. А еще эта импровизированная коптильня добавляла свои собственные ароматы к разнообразным запахам, царящим в помещении. Он так устал от разных запахов, Седрик снял свой плащ с крючка у двери и, встряхнув как следует, набросил себя на плечи. Пора начинать день. У него много дел. Надо принести воды для стирки и готовки, накормить драконицу, поесть самому. Но сначала он узнает, что пытается сделать Карсон. Стук превратился в прерывистый грохот. Он зашел за угол дома и обнаружил, что Карсон возится с грубо сколоченной деревянной рамой. Охотник натянул на нее кусок кожи, закрепив на деревянных колышках, вколоченных по бокам. Именно это окно он сейчас и пытался пристроить в проем. На глазах у Седрика хрупкая кожа лопнула. Проклятое невезение! — выругался Карсон, отшвыривая раму и кожу. Седрик с изумлением смотрел, как его сожитель пинает ногой неудачное изделие. — Карсон? — неуверенно проговорил он. — Этот оклик! заставил охотника резко обернуться к Седрику. Лицо у него неожиданно покраснело. Не сейчас, Седрик, потом. Он повернулся и зашагал прочь, оставив Седрика недуменно смотреть ему вслед. Он еще никогда не видел, чтобы Карсон настолько выходил из себя, и уж тем более, чтобы он выказывал это настолько по-ребячески Это пробудило в нем неприятные воспоминания о Гесте. Вот только Гест... Обратил бы свой гнев на меня, — подумал он. Гест сделал бы меня виноватым во всем из-за того, что я с ним заговорил. Он прошел к брошенному Карсенам изделию, поднял раму, который пинок особо не повредил, и задумчиво посмотрел на шкуру. Поняв, что это такое, он ощутил укол стыда. Кусок кожи был выскоблен до такой тонкости, что начал пропускать свет, оставаясь при этом преградой для ветра и дождя. Волоски со шкуры отскребли очень тщательно, а потом ее тщательно высушили, чтобы она пахла не так сильно. Это Карсон сделал в ответ на сетование Седрика по поводу закрытого окна. Седрик поскреб заросшие щетиной подбородок, обдумывая случившееся. Он пожаловался, не задумываясь о том, что Карсон может воспринять его жалобу как критику или потратить столько усилий и раздумий на то, чтобы поправить дело». Он все еще держал в руках раму, когда за спиной послышались шаги. Карсон взял у Седрика окно и грубовато сказал, «Оно должно было встать на место, так что ты проснулся бы и увидел свет. Но только проем оказался слишком неправильной формы. Я хотел сделать тебе сюрприз, но ничего не получится». «Я знаю, как это сделать, но у меня нет нужных инструментов. Извини». «Нет, это ты меня извини». «Я не собирался так много жаловаться. Ты привык к лучшему. Гораздо лучшему, чем все это. С этим утверждением спорить не приходилось. Но это же не твоя вина, Карсон. И когда я жалуюсь, я... Ну, просто жалуюсь. Я не хочу сказать, что ты должен что-то исправить. Просто... Просто тебе тут неуютно. Я это знаю. Ты привык к лучшему, Седрик. И ты заслуживаешь лучшего. Только я не знаю, что я могу для этого сделать». Седрик проглотил рвущийся наружу смешок. «Карсон, ведь тут всем приходится так же трудно, как и нам. Когда Смолиной вернется, все станет лучше. Только чуть-чуть. Седрик, я же за тобой наблюдаю. Я вижу, как ты устал от всего этого. И это меня тревожит. Почему?» Карсон бросил на него странный взгляд. «Может, потому что я присутствовал при том, как ты очень искренне попытался покончить с собой? Может, потому что я боюсь, что когда ты снова попытаешься это сделать, меня рядом не окажется, и у тебя это может получиться?» Седрик был ошеломлен. «Я стал совершенно другим человеком. Я сильнее этого», — запротестовал он. Слова карсона его задели, хоть он и не мог объяснить, почему именно. Но уже в следующее мгновение он это понял». «Ты считаешь меня слабым!» — обвиняюще бросила он охотнику, еще не успев понять, что собирается это сказать. Карсон опустил глаза и покачал лохматой головой. «Очень неохотно он ответил, — не слабым, Седрик, просто не окрепшим, не таким, чтобы справляться с трудностями, которые все не кончаются и не кончаются. Это не делает тебя плохим человеком, просто слабым». Закончил за него Седрик. Ему было противно, что замечание Карсона так сильно его ранило. Гораздо противнее даже, чем навернувшиеся на глаза жгучие слезы. Нет, он не намерен из-за этого плакать. Это только подтвердит правоту Карсона. Он прокашлялся. Мне пора к рыбному садку, чтобы принести что-нибудь Релбде. Она проголодалась. Знаю, плевок тоже. Карсон тряхнул головой словно его донимали комары. Наверное, отчасти поэтому я сегодня так злюсь. Он проговорил это почти умоляюще, а потом снова тряхнул головой. Этот проклятый плевок, он знает, что может передать мне свой голод. Он навязывает его мне. Из-за этого я постоянно раздражен. Из-за этого мне трудно думать и трудно быть терпеливым, даже делая что-то совсем простое. Карсон вскинул голову, и встретился взглядом с Седриком. В его глазах отражалась решимость. «Но я не собираюсь нести ему еду». «Пока не собираюсь. Мне надо, чтобы он поголодал. Пусть проголодается настолько сильно, чтобы попытаться что-то предпринять. Он ленивый маленький подонок. Ему следует усерднее стараться учиться летать, но пока я рядом и готов кормить его всякий раз, как он почувствует голод». Он не станет прилагать к этому реальных усилий. Я намерен дать ему немного помучиться, иначе он никогда не научится сам о себе заботиться. Седрик задумался над сказанным. — Ты считаешь, что мне следует поступить с Релбдой так же? Дать ей голодать? Задавая этот вопрос, он почувствовал, что драконица уловила его мысль. — Нет, мне не нравится быть голодной. «Не поступай со мной так гадко!» «Я понимаю, что это кажется очень суровым», — проговорил Карсон, словно он тоже услышал мысли Рэлбде. «Но нам необходимо что-то делать, Седрик. Даже если бы я ежедневно охотился с утра до ночи, и каждый день охота была удачной, этого бы не хватило, чтобы прокормить их всех. Они все голодные постоянно, а некоторые голоднее других». Но есть предел тому, что способны сделать мы, хранители. Драконы должны прилагать больше усилий к тому, чтобы летать и кормиться самим. И им необходимо делать это немедленно, пока не стало слишком поздно. Слишком поздно? Вид у Карсона был мрачный. Посмотри на них, Седрик. Они должны быть летающими созданиями. А они ведут жизнь сухопутных животных. Они растут не так, как надо. Крылья у них слабые, а у некоторых они просто слишком маленькие. Рабскаль был прав. С самых первых дней, как он взял на себя заботу о Хебе, он заставлял ее пытаться летать каждый день. Посмотри на нее как-нибудь и сравни очертания ее тела с обликом остальных драконов. Обрати внимание на то, где мышцы разработаны, а где нет. Он покачал головой. Трудно заставить плевка упражнять крылья. Он упрямый и прекрасно знает, что он больше и сильнее меня. Я могу влиять на него только через пищу. Он знает мое правило. Он пытается взлететь. После этого я его кормлю. Он должен делать такую попытку каждый день. И так же должны поступать все остальные драконы. Но я не думаю, чтобы они стали это делать, пока их не принудят. мне нравится, Карсон. Но мы ведь понимаем, что он прав, Рэлбда. Ты слишком большая, чтобы я мог тебя прокормить. Я знаю, как голодно тебе бывает. Я приношу тебе еду, но ее всегда не хватает. И ее не будет хватать до тех пор, пока ты не сможешь летать и сама убивать добычу. Мы оба это знаем. Падать больно. Голодать тоже больно. Постоянно. Как только ты научишься летать, боль от падений прекратится. А если ты летать не научишься, Голодная боль будет всегда. Тебе надо пытаться. Карсон прав. Тебе надо больше стараться, и надо делать это каждый день. Теперь и ты не нравишься. Седрик попытался скрыть, насколько это его ранит. Я не пытаюсь причинить тебе боль, рэлда Я стараюсь заставить тебя делать то, что ты должна делать, для того, чтобы стать настоящим драконом. Я и есть дракон. Это возмущенная мысль. Ударила по нему с такой силой, что чуть не швырнула на колени. — Я дракон, а ты мой хранитель. Неси мне еду. — Подожди немного. Он надеялся, что драконица не почувствует, что он намеренно заставляет ее ждать. Его собственный желудок протестующе забурчал. — Карсон покосился на него. — Тебе надо что-нибудь съесть. — Мне будет стыдно есть, пока она голодная. Карсон вздохнул. — Это будет нелегко. Но я уже несколько дней над этим думаю. Если предоставить драконов самим себе, они просто не станут достаточно усердствовать, стараясь полететь. Сейчас нам удается наловить достаточно рыбы, чтобы уберечь их от истощения. А еще у нас было несколько неожиданных удач, ну, например, когда Хебе согласилась выгнать на них стадо. Но нам нельзя на такое рассчитывать. Рыбные косяки могут в любой день уйти». И чем дольше мы здесь охотимся, и при том, что Хебе тоже охотится вблизи нашего лагеря, тем меньше будет дичи. Драконы — крупные хищники с большим аппетитом. Им нужно расширить охотничьи угодья, и им нужно самим себя кормить, иначе эти места станут для них вторым косариком. Мы проделали такой долгий путь не для того, чтобы допустить подобное. Седрик слушал его, холодея от отчаяния. Теперь, когда Карсон так ясно все изложил, он удивлялся, как сам мог этого не заметить. «Потому что я уподобился драконам», — подумал он. «Я решил, что все просто будет продолжаться, как было раньше, так что хранители будут добывать для них мясо, несмотря ни на что». У него снова забурчало в животе, и Карсон рассмеялся, снова став почти прежним. «Иди и поешь. Рыба уже должна была достаточно прокоптиться» и отнеси чего-нибудь Рэлдде. А ты собираешься что-нибудь нести плевку?» Карсон покачал головой не в знак отрицания, а в ответ на собственные мысли. «Да, чуть позже. Но только после того, как покажу ему, что мной нельзя командовать. У него характер не такой, как у Рэлдды. Этот маленький серебряный бывает подлым и обидчивым, в отличие от твоей медной. И не только в отношениях с другими драконами». Он такой же и со всеми хранителями. Он такой со всеми, кто здоров и самостоятелен, когда сам он нет. А я считала, что она может нести на себе только одного человека. Тимара все еще испытывала немалые сомнения относительно всего их предприятия. Рабскаль посмотрел на нее сверху вниз со спины Хебе. Она же растет, становится больше и сильнее, и быстрее всего у нее растут крылья. «Она говорит, что сможет. Залезай!» Он согнулся в поясе и свесился вниз, протягивая ей руку. Адресованная ей ухмылка была откровенно вызывающей. Ей нельзя идти на попятные. Она подняла руку и сжала пальцы на его запястье, а он охватил ее за руку. Больше держаться было не за что. Хебе была сплошь покрыта сверкающими и плотно прилегающими друг к другу чешуйками, которые были глаже полированного камня». Тимара вскарабкалась драконица на плечо, тревожась, не оскорбится ли та, столь неуклюжей вознёй у неё на спине. Оказавшись позади рабскали и устроившись верхом на широком драконьем загривке, она спросила, а за что мне держаться? Он оглянулся на неё через плечо за меня, ответил он, а потом наклонился вперёд и негромко сказал своей драконице, мы готовы. — Я не готова, — возразила Тимара, но было уже поздно. Поздно было решать, что ей не хочется рисковать жизнью и перелетать на драконе через реку. Поздно даже пытаться плотнее закутаться в плащ или устроиться понадежнее. Драконица стремительно пришла в движение и побежала по поросшему травой склону. Тимара смущенно отметила, что остальные хранители смотрят, как они улетают вместе. Однако уже в следующее мгновение, когда Хеби высоко подпрыгнула, Тяжело приземлилась, а потом подпрыгнула снова, резко распахивая крылья. Она могла думать только о том, как бы покрепче вцепиться в потрепанный плащ Рапскаля. Она старалась не задумываться о том, за что держится он сам. Она прижалась к его спине, повернув голову в бок и закрыв глаза. Взмахи драконьих крыльев направляли потоки холодного воздуха ей в лицо. Она остро ощущала, как перекатываются под ней мышцы дракона — развивая могучие усилия, а потом их неожиданно перестало швырять. Движения крыльев Хебе перестали быть отчаянным трепетанием ласточки, а превратились в уверенные махи большой хищной птицы. Тимара решилась приоткрыть глаза. Поначалу перед ней была только шея Рапскаля, но потом она отважилась повернуть голову и увидела раскинувшуюся под ними панораму реки. Она чуть выгнула шею и попыталась посмотреть прямо вниз, но осторожность не позволила ей наклонять корпус, и поэтому в поле ее зрения попал только ее собственный бок и боковая сторона широкой груди драконицы. «Не сжимай руки так крепко! Я едва могу дышать!» — возмутился Рапскаль, громко выкрикивая слова, которые стремительно уносил ветер. Тимара попыталась послушаться и обнаружила, что не может... Как она не приказывала своим рукам чуть уменьшить напряжение, они отказывались ее слушаться. В качестве компромисса она постаралась изменить свою хватку. Ее пальцы продолжали отчаянно сжиматься на его рубашке. Теперь она уже искренне жалела о том, что согласилась на такое. О чем она думала? Стоит ей соскользнуть со спины Хеби, и ее ждет верная смерть в быстрых и холодных водах реки. Почему она увидела в этом приглашении обещание радостного и захватывающего приключения, а не глупую возможность рисковать собственной жизнью? Наверное, они уже почти добрались до противоположного берега. И тут ей пришло в голову, что посадка на том берегу будет означать необходимость решиться на еще один перелет в обратную сторону. Тут смелость окончательно ей изменила, и ее охватил жуткий страх. «Это не забава!» И не приключение. Это идиотская вылазка к опасности. Она попыталась справиться с паникой. Что с ней происходит? Ей не свойственно легко пугаться. Она умелая и сильная. Она способна сама о себе позаботиться. Только не в такой ситуации. Здесь ее умение ничего не стоит, и она никак не может контролировать опасную ситуацию. Она оказалась в том положении когда ее безопасность полностью зависит от здравого смысла Рапскали и умения Хеби летать. И она отнюдь не была уверена в них обоих. Она подалась вперед и сказала прямо ему в ухо, «Рапскаль, я хочу вернуться немедленно». «Но мы еще не долетели до Кельсингра, я не показал тебе город». Ее требование его явно изумило, «Это подождет. Я увижу ее вместе с остальными, когда мы отремонтируем причал, чтобы Смолиной смог пришмартоваться». «Нет, ждать ни к чему. Это слишком важно. Мне надо срочно кое-что показать тебе. Сегодня же. Ты единственная, кто сразу же все поймет. Я знаю, что Элис Финбок ничего не понимает. Она считает, что город — это большая мертвая штука, и что мы должны оставить его именно таким. А это не так. И Кельсингра вообще не для нее. Она для нас. Она ждет нас». Слова Рапскаля заставили ее забыть собственный испуг. «Город не для Элис? Ну что за чушь? Она приехала в такую даль специально, чтобы помочь нам его найти, и уже так много о нем знает. Она любит Кельсингру, и она хочет ее уберечь. Вот почему она рассердилась на то, что ты разбил то окно. Она говорит, что тебе следует больше уважать развалины, что нам надо сохранять все в целости и ничего не менять, пока мы не узнаем о них все, что только можно. Город нужен не для того, чтобы его сохранять, им надо пользоваться». Тимара почувствовала новую тревогу. «Так мы летим туда для этого? Чтобы использовать город?» «Да, но это ему не вредит. А я не разбивал никаких окон, я так ей и сказал. Да, я забирался на ту башню, я побывал почти во всех больших зданиях, но я ничего не ломал. То окно было уже разбито, когда я туда попал. Если хочешь, я тебя туда отведу и покажу, что ее так расстроило. Там наверху удивительно». С той башни видно почти столько же, сколько со спины Хэбби, и там есть вроде как карта, которая показывает, как раньше выглядел город. Но это не самое главное. Первым делом я хочу показать тебе не это. Я все могу посмотреть потом. Пожалуйста, Рапскаль, мне это не нравится». Она заставила себя сказать честно. «Послушай, мне страшно. Я хочу вернуться. Мы пролетели уже больше половины пути». Посмотри вокруг, Тимара, ты летишь. Когда твои собственные крылья станут достаточно большими и сильными, ты сможешь это делать сама. Ты ведь не можешь сейчас этого бояться. Она вдруг поняла, что никогда не верила в то, что сможет летать. Она никогда толком не понимала, что такое полет, насколько высоко над всем она окажется, как быстро будет двигаться мимо нее воздух, Слезы лились из уголков ее прищуренных глаз. Она попыталась последовать его совету и оглядеться. Вокруг них был только воздух, вдали виднелись горы. Она чуть наклонила голову, чтобы посмотреть вниз. Прямо перед ними широко раскинулся город. Она и не подозревала, что Кельсингра настолько большая. Она лежала на плоском участке земли между берегом реки и горами. С этой высоты гораздо заметнее были разрушения. Деревья и кустарники покрыли давнюю осыпь, похоронившую под собой часть строений, а от реки через город прошла огромная трещина, повредившая здание. Тимара сморгнула слезы и перевела взгляд выше по течению. У нее перехватило дыхание при виде оставшихся арок моста. Он резко обрывался, и река бурлила вокруг обломков рухнувших опор — Трудно было даже поверить, что кто-то когда-то решил, будто через такую реку можно попытаться перекинуть мост, и уж тем более в то, что когда-то такой мост действительно существовал».